Глава одиннадцатая Алиса проснулась от того, что кто-то щекотал ей лицо перышком. Это было очень приятно. «Алиса!» – позвал ее мягкий голос. Она открыла один глаз и, увидев перед собой страшную и облезлую морду одноглазого кота, зарала и отшвырнула его от себя. И только потом вспомнила, что это за кот и где она находится. Кот отлетел в стену, ударился об нее и сполз мешком вниз. Алиса тут же вскочила, бросилась к одноглазому Сью Тот лежал на боку и не шевелился. Язык из пасти свисал на бок. «Эй!» – позвала она, не решаясь до него дотронуться. «Ты в порядке?» Тот молчал. Алиса перепугалась, что ненароком убила кота. «Сью, очнись, пожалуйста!» Девушка опустилась перед ним на колени и нерешительно протянула руку к телу. Что это с ним? В гостиную вошел басилун с двумя чашками кофе в лапках. Дракон выглядел так торжественно, что в другой момент Алиса бы улыбнулась. Его усы и грива довольно завивались кольцами, а глаза были медитативно полуприкрыты. «Я его убила!» – зарыдала Алиса. «Случайно! И не хотела, и испугалась!» Ей было так жалко непутевого кота, что слезы текли ручьем. Ну-ну, успокаивающе, похлопал ее по плечу басилун, спокойно поставив чашки на столик. Можно ли убить то, что давно мертво? Алиса замолчала и всхлипнула. Одноглазый сью поднял голову, недовольно зыркнул на басилуна изумрудным глазом. Тебя что, жалко? Ну, поубивалось бы немного. По мне никогда никто не пла. Тут на голову ему приземлилась подушка. Ах ты, тварь! Кричала Алиса, охаживая кота, пока тот метался не в силах решить забиться под диван или под кресло. «Дохлый мерзавец! Ты напугал меня до да чертиков! Вот тебе!» Кот наконец смог забиться под кресло, и Алиса в гневе вскочила на ноги и вытерла слезы. «Кофе?» – спросил Басилун, спокойно выжидая, когда она повернется к нему. «Надо собираться, а она вот-вот выйдет из ванной». Алиса молча оделась, собралась и выпила свой кофе. Вскоре одноглазый с ее вылез из-под кресла и примирительно потерся об Алисин ботинок. «Ну ладно тебе, человечка, Уже и пошутить нельзя. Шуточки у тебя паршивые!» – буркнула Алиса. Готова? Анна заглянула в комнату. Нам пора, придется тебе съездить со мной в управление полиции, потом по работе с нами. Точнее, ты будешь в машине с Грегом, пока я буду решать вопросы. Мне нужно на работу, робко заикнулась Алиса. Предупреди, что опоздаешь примерно на час, раньше мы тебя подвести не сможем. А Грег меня не выдаст, осторожно спросила Алиса. Нет, она улыбнулась. Он очень хороший человек и доверяет мне. А Макс? робко спросила Алиса. Я его сегодня увижу. «Он будет у аптеки, мы договорились, чтобы не встречаться». Анна говорила короткими отрывочными фразами, пока надевала куртку и смотрелась в зеркало быстро и деловито. Алисе не оставалось ничего иного, как написать сообщение начальнику и смириться. После вчерашней прогулки по городу она уже не решалась самовольничать. Приходилось принимать правила игры. «Не переживай», Анна вдруг улыбнулась ей. «Все будет хорошо. Спать, скорее всего, опять будешь у меня, так что оставь здесь вещи». Когда они вышли на улицу, было еще темно. Грег просигналил с парковки рядом с подъездом. Алиса поежилась при воспоминании о пауках и с огромной радостью шмыгнула на заднее сиденье полицейской машины. Грег поприветствовал ее тепло через решетку. Анна села к нему вперед, и они поехали. Примерно через 20 минут Анна повернулась к Алисе. «Подъезжаем. Тебе лучше пригнуться и подождать нас в машине, не вылезая. Мы только возьмем документы и обратно к тебе». Алиса увидела, что они выезжают на площадь Каталонии, но не узнавала ее. Среди знакомых зданий над площадью возвышался небоскреб из зеленого стекла. «Что это?» – изумленно спросила она. «Когда его построили? Я же была тут на прошлой неделе». «Ты тогда его просто не заметила», – усмехнулась Анна. Алиса поняла, что это невидимое для обычных людей здание и завороженно смотрела, пока они не въехали на парковку. Потом она по просьбе Анны спряталась между сидениями. Услышав пыхтение, она повернулась и обнаружила, что Басилун тоже пригнулся. «А тебе-то зачем?» – удивилась Алиса. «Ты ведь можешь просто исчезнуть!» «За компанию!» – подмигнул ей дракон. «Ты мне пяткой на нос наступил!» – раздалось откуда-то из-под дракона. «Не обращай внимания!» – успокоил Алису Басилун. «Мы прекрасно устроились!» При этом дракон явно пытался удержать под собой одноглазого Сью, который скребся где-то под ним когтями. Грег и она вышли, и Алиса осталась сидеть, поглядывая на безмолвную борьбу кота и дракона. Потом с любопытством приподнялась и осмотрела парковку. Ничего интересного. Несколько служебных машин рядом с ними через три парковочных места. Шикарный черный Мерседес. Она снова села на пол, достала телефон и написала пару сообщений маме. Послышались мужские голоса, которые приближались. Алиса быстро погасила экран и притихла. Мужчины остановились рядом, видимо, возле черного Мерседеса. «Лорд олов я сделаю все возможное!» Алиса с ужасом узнала голос Макса. «Но вы уверены, что ваши работники не в состоянии сами найти эту Алису?» «Сейчас все силы брошены на расследование серийных убийств. Королевская семья изъявила желание, чтобы преступники были найдены как можно скорее, иначе король...» Назначит комиссию инквизиторов, которые с удовольствием прорядят ряды моих работников. Как ты понимаешь, это не совсем то, что нам нужно. Отвлекаться на поиски девчонки, которая, возможно, и не имеет отношения к делу, мы не можем. Но вдруг ты бы нас очень выручил? Конечно, сделаю, что в моих силах», — ответил Макс. Алиса не выдержала и подсмотрела. Она тут же узнала лорда Олафа и еще одного убийцу рядом с ним. Тот держал Алису за руку, когда ее убивали. Макс стоял перед ними. Когда лорд Толов передал ему конверт, и сыщик ушел, второй убийца повернулся к лорду и тихо сказал. «Наши засекли ее вчера, но ей удалось ускользнуть. Неужели вы думаете, что он способен найти ее, если все наши агенты не смогли?» «Способен», – кратко ответил лорд толов Он задумчиво сверлил взглядом в спину уходящего Макса. «Он один из лучших сыщиков, что я знаю». «Да, может, и не она это вовсе, ведь мы так и не нашли». «Она выпила яд и не умерла на месте», – заметил лорд. «Это может быть только та самая. Есть только одно человеческое существо на свете, способное выжить после такой дозы яда. Та, что является носителем, это она». «Но где она может скрываться? И кто тот, что спас ее? Вам удалось что-нибудь выяснить?» «Ах, почти ничего», – мрачно ответил лорд Олаф. «Но мы непременно его найдем. И Алису тоже. Необходимо действовать быстро. Она наша последняя надежда». И они сели в машину. Алиса с часто бьющимся сердцем схватилась за телефон, а потом вспомнила, что телефона Рэя у нее нет. «Интересно, Макс, выдаст ее или нет? И что такое носитель? Значит, тогда в бокале вина был яд. Можно ли рассказать Ане о том, что она слышала?» «Как думаешь, Басилун?» – тихо спросила Алиса, встретившись взглядом с драконом. «Кому рассказать об услышанном?» «Пока никому, Алиса», – посоветовал дракон. «А дальше время покажет». Алисе стало холодно, грустно. Одноглазый с ее скряхтением выбрался из-под дракона и залез к ней на руки. Потоптался, как обычный кот, затарахтел, зажмурил свой зеленый глаз. Алиса неловко провела ладонью по его облезлой шкуре и мысленно повторила про себя диалог, чтобы запомнить. «В ней есть что-то, что ищет лорд Олаф. Ей стало не по себе. А вдруг Мак тоже собирается что-то сделать, чтобы достать из нее то, что искал лорд Олаф. Теперь становилось понятнее, почему Рэй так беспокоился все это время за Алису. Это из-за того, что в ней, а не потому, что она ему как-то особо дорога. Может, и Макс тоже в курсе? Тогда становится ясно, что доверять нельзя никому из них. Нужно быть осторожнее. Может, и дракону с котом нельзя верить? Алиса совсем погрустнела, заподозрив всех в сговоре. Ну тут в машину сели Грег и Анна. Ну все, поехали. Сначала по одному быстрому делу, а потом подвезем тебя на работу. Анна выглядела очень довольной. Грег, напротив, был хмур. Алиса промолчала, подождала, когда они отъедут от здания полиции, и переместилась на сиденье. Кот всю дорогу сидел у нее на коленях и мурчал. Анна некоторое время смотрела в окно автомобиля на пролетающие мимо улицы и улыбалась. Сьюзан сегодня утром заскочила к ней поблагодарить за стилиста. Агент Грей не сразу узнала серую лабораторную мышь, волосы коротко и задорно подстрижены и перышками выкрашены в розовый цвет, очки в синей оправе, оригинальные серьги, а когда Сьюзан распахнула халатик, то там обнаружились молодежные джинсы и маечка с веселой надписью. Сьюзан стала похожей на подростка, а радостный блеск в глазах больше всех ее сбивчивых благодарностей сказал Ане многое. Потом, правда, Анна написала заявление на Сантьяго и отправила его прямо к лорду Олафу. Она не хотела шумихи и открытых разбирательств. Было бы неплохо, если бы Санти просто втихую сместили. Но Грег об этом узнал и теперь сидел мрачнее тучи. Он настаивал на официальном заявлении. Анна бросила взгляд в зеркало и увидела, что Алиса сидит низко, опустив голову, так что ее лицо совсем скрыто под и волосами. Что-то было странное в позе Алисы, и Анна невольно просканировала ее эмоции. С удивлением отметила грусть, печаль, тревогу и даже страх. С утра она такой напряженной не была. «Все в порядке, Алиса?» – спросила она, поглядывая на девушку. «Да». Неубедительно соврала. Она нахмурилась. Хорошее настроение от того, что она увидела Сьюзан, совершенно преобразившийся, улетучилось. Но времени на то, чтобы допытываться, не оставалось. Они свернули на улочку, которая резко поднималась в горку, и остановились. Дальше наверх проехать было невозможно. Уличные эскалаторы помогали жильцам добраться до дверей своих домов, расположенных на крутом подъеме. Грег припарковался. Я быстро. Анна вышла из машины и направилась уже по знакомому адресу. Вчера попытка застать парочку подозреваемых дома не уменьшалась успехом, и она решила попытаться еще раз. Скорее всего, никого дома снова не будет, и можно будет отвезти Алису на работу. Это была окраина Барселоны. Здесь жители были совсем другими, не такими надменными и холодными, как в центре. Две соседки переговаривались с южным акцентом в окнах друг напротив друга, весело хохоча. На одном из балконов заходилась в трели канарейка, а балконом ниже большой пес, просунув морду через решетку, грустно смотрел на улицу. Балконы пестрели тарелочками, цветами или просто вывешенным бельем. Анна чуть улыбнулась. Быстро поднявшись до нужного подъезда, она позвонила в квартиру. Ей открыли, не спрашивая. Анна вошла в подъезд и поднялась на второй этаж. Дверь в квартиру была приоткрыта. Анна просканировала квартиру. В ней было два источника тепла и оба синие от страха. Она зашла и прислушалась. Один стоял за стенкой рядом, второй в самой дальней комнате. «Полиция», – представилась Анна. «Агент Грей, хочу пообщаться с вами». Тишина. «Я знаю, что вы недооборотни. Если согласитесь сотрудничать, вам ничего не угрожает. Тепловое излучение в дальней комнате подошло поближе. Нам нужны показания, дело очень серьезное, и мы считаем, что вы можете многое прояснить». Анна завела руку назад к пистолету. «Если вы мне открыли дверь, я полагаю, вы тоже считаете нужным поговорить». В конце коридора появился парень. Он вышел неуверенно, расставив в сторону руки, видимо, чтобы показать, что безоружен. Анна шагнула ему навстречу и слишком поздно поняла, что это было ошибкой. Второй недооборотень налетел на нее из-за угла внезапно. Едва она сравнялась с ним, сильно толкнул в плечо, отчего девушка отлетела в сторону и выскочил за дверь. «Стоять!» – крикнула Анна. Но уже хлопнула дверь подъезда. Она тут же повернулась к первому, уже с пистолетом в руке, но парень стоял на месте. Оставалось надеяться, что Грег реагирует внизу. Встал к стене, руки над головой. Парень послушно выполнил приказ. Она приблизилась и развернула его лицом к себе. Оно было уродливым, изрытым красными наростами на коже, которые издалека или на первый взгляд могли показаться фурункулами. «Ты!» – не замечая, как он отшатнулся, увидев ее змеиные глаза, воскликнула она и убрала пистолет. «Это ты был тогда в моем подъезде!» Парень кивнул, а потом нервно сглотнул. Он молчал, потому что был сильно напуган. Она чувствовала синее излучение страха, даже холод сковавший его. Она вывела его из подъезда без наручников. Он дал себя обыскать и послушно пошел за ней. Грег надевал наручники на беглеца, растянувшегося на тротуаре под весом полицейского. На голове у него была цветная вязаная шапочка. «Нам потребуется подмога», – сказал Грег, вставая с парня. Анна кивнула и достала телефон. Погрузив подозреваемых в патрульную машину, они подбросили Алису к работе и отправились проводить допрос. Анна решила начать со своего задержанного. «Хорхе Мария Гонсалес», – прочла она имя парня на досье, когда того ввели в допросную. «Ты завтракал?» Тот кивнул. «А если честно?» Спросила Анна, пододвигая ему пакет с сэндвичем и стаканчик кофе. «Если честно, то не ел со вчерашнего утра», тихо заговорил парень. Он присел, неловко пододвинул пакет к себе. Кожа на руках тоже была покрыта наростами, лишь отдаленно напоминавшими крокодилью кожу. Особенно грубыми и уродливыми были наросты на локтях. Ничего больше от животного в нем не было. На внутреннем сгибе правой руки виднелся пластырь. У него уже взяли кровь на анализ. Пока парень с аппетитом жевал, Анна продумывала стратегию допроса. Но тут арестант отпил кофе и заговорил сам. «Тот человек, что напал на вас тогда...» «Да, вы с ним разобрались?» «Разбираюсь», — улыбнулась Анна. «Спасибо, что помог». «Но что ты там делал?» «Ждал вас. Дело в том, что у меня приятель работает здесь, и он мне рассказывал об этом деле». «Фамилия приятеля?» – подняла брови Анна. «Не скажу, вы же его накажете за разглашение». «Накажу». Анна чуть наклонила голову набок, бок, изучая парня. Пока ни одной вспышки агрессии она от него не почувствовала. «Поэтому не скажу». Парень откусил еще от сэндвича. Отживание на щеке у него треснула кожа и проступила кровь. Анне было неловко смотреть на его уродство, но она понимала, что степень доверия будет утеряна, если она отведет взгляд. «У тебя кровь». Анна протянула ему пачку бумажных платков. «Это нормально. Кожа рвется постоянно, если широко улыбаюсь или откусываю такие большие куски, когда голодный. В общем, я узнал, что будут искать недооборотней, поэтому пошел к вам. Я хотел сказать, объяснить, что это все ошибка. Что все? Недооборотни, не маньяки. Мы живем тихо и замкнуто, стараемся работать на удаленке, поддерживать более или менее нормальный вид. Винсенте – это мой приятель, который пытался сбежать проще, чем мне. Иногда даже романы заводит, с девчонками встречается». «А когда у него нет девушки, выходит с тобой на охоту?» – не выдержала Анна. Хорхе замотал головой. «Я никого не убивал, уверен, что Винсенте тоже, но подставить нас очень просто, достаточно собрать образцы». «Да кто будет заморачиваться и для чего?» «Для чего, не знаю. Полагаю, кому-то стало известно, что в Барселоне живет небольшое сообщество недооборотней». «Небольшое – это сколько?» – уточнила Анна. «Нас больше полутора тысяч человек», – спокойно ответил Хорхе, промокая кровь на лице платком. Анна почувствовала, как холодеет. Полторы тысячи агрессивных, уродливых, безумных недооборотней. «Я понимаю, что вас это пугает, но мы живем здесь много лет. Я около шести, Винсенты три года. И за все это время ни один человек из нашего сообщества не был пойман даже за мелкое преступление. Мы боимся друг за друга и держимся друг за друга. Мы прекрасно знаем, что если поймают одного, могут выйти на остальных. Ну, теперь понимаете, что это просто невозможно, чтобы мы стали собираться в стаи и убивать людей». Никому такая мысль даже в голову не придет. Но при этом я уверен, что, скорее всего, образец моей крови совпадает с одним из образцов с тела». «И как же ты это объяснишь?» «Сговор», – откинулся на спинку стула парень, допив кофе. «Ну да, конечно». Анна повторила его позу, но скрестила руки на груди. «Вы оборотень?» – спросил парень. «Ваши глаза не хипкал. Древний редкий вид существ». Не хотя объяснила Анна. «Я читал про вас как-то. Вы же можете чувствовать эмоции. Какое это имеет отношение к делу?» спросила Анна. «Никакого. Просто ну, подумала, так вы можете почувствовать меня». Хорхе опустил взгляд и в задумчивости побарабанил пальцем по ребру стола. Потом глубоко вздохнул. Пару недель назад к нам позвонили в дверь. Вошел человек, представился, сказал, что тот, кто нам помог, решил устроить медицинскую страховку для всех недооборотней и изучить их генетику для того, чтобы мы могли иметь обычное человеческое потомство без э, аномалий. Ведь недооборотни выглядят одинаково в кружевном и плоском мирах. Поэтому мы не можем крутить романы с девушками из плоского мира, обманывая их магией кружева. И вроде как организован закрытый научный центр, где будут корректировать ДНК, и мы сможем заводить семьи. Мне это было неинтересно, а Винсент загорелся. Он мечтает о нормальной жизни. Даже рога свои спилил. Но от более серьезного шага Винса всегда удерживала мысль, что его ребенок будет страдать, как и он. И он уговорил меня сдать образец спермы для исследований. Поэтому, когда я узнал от приятеля, что результаты показали три образца недооборотней, я бросился к вам. Хотел объяснить, что произошло, но не получилось. «Твой приятель напал на меня. Он лишь хотел сбежать. Винс помешан на нормальной жизни. Он страшно боялся, что на него попытаются повесить убийство. Вы ведь это собираетесь сделать?» Анна проигнорировала его вопрос. «А третьего знаешь?» – спросила она. Парень покачал головой. «Нет, а если бы знал, не сказал бы. Скорее всего, его обманули, как и нас. Вы ведете ночной образ жизни?» «Что?» «Ну да, Винс, охранник, обычно в ночное время работает. Я просто ночью не отвлекаюсь на шум, поэтому часто сплю днем, как и он. Может, поэтому мы и ужились, не мешаем друг другу?» «Тот человек, что приходил к вам, тоже не оборотень? «Нет, он очень скользкий тип, неприятный, словно...» Сделан из чего-то липкого и скользкого. Его прикосновение было каким-то мокрым, потным, что ли холодным. Описать сможешь? Ну, смогу, только мне кажется. Парень поморщился, от чего на лбу выступила капелька крови. Он может менять форму. Какой-то он был рыхлый. И все-таки попробуй его описать. Вызову тебе художника, набросайте портрет. А кто это такой? Тот, кто вам помог? Этого я не скажу, да и не знаю его лично. Просто здесь, в Барселоне, я получил возможность лечиться, работать, даже стал наслаждаться жизнью. Насколько это возможно? Я всем обязанному. Он меня из петли вытащил буквально. Но лично его я никогда не видел. Мы общались по электронной почте. А после переезда, когда я устроился, он попросил удалить переписку и почтовый ящик. Поэтому, когда тот человек явился и заявил про исследование, у нас не было возможности связаться с тем, кто нас спас. «Но твоя кожа по-прежнему кровит», – заметила она. «Не очень-то тебе тут помогают». «Ой, вы не видели меня раньше. Если этот процесс не держать под контролем, наросты наслаиваются друг на друга, выпирают все больше, так что, в конце концов, теряется человеческий облик. Мимика, эластичность кожи – это ад. Поэтому сейчас я относительно счастлив». И еще я, как и все недооборотни, страдаю в полнолуние. Раньше я на несколько дней выходил из строя. Сильные боли во всем теле от, от невозможности перекинуться, Такие, будто кости ломаются. Сознание то теряется, то снова проясняется. Пена изо рта, кровавые слезы. Ох, это ужасно. Но после переезда мне дали лекарство, которое помогает снять боль. И теперь периоды полнолуния – это лишь легкое недомогание. «Поймите, никто из недооборотней сознательно от такого счастья не откажется. Быть человеком, быть почти нормальным, иметь друзей, похожих на тебя, знать, что ты не один в своем несчастье». Анна все больше верила парню. «Но тогда почему в кружевном мире существует этот устойчивый стереотип, что недооборотни – злобные и агрессивные, практически лишенные разума существа?» Не понимая только одного, она положила локти на стол и наклонилась к парню ближе. От нее не укрылось, что Хорхе бросил взгляд в ее вырез, но тут же смущенно отвел глаза. Его излучение окрасилось нотками стыда. За все это время ни одной вспышки гнева или агрессии. Почему тогда вас считают агрессивными и опасными? «Я не знаю». Хорхи пожал плечами. «Возможно, как в свое время ведьмы и колдунов, нас используют как мишень для охоты и уничтожения ради забавы. Ну, сами знаете кого. Возможно, в полнолуние от боли некоторые исходят с ума и это принимают за агрессию. Но здесь у нас постоянное снабжение лекарствами. Мы не испытываем боли. Поэтому я абсолютно уверен, что никто из нашего сообщества не причастен к убийствам». Анна вдруг подумала. «Странно, что убитых девушек больше не находили». До этого убийства случались почти каждый день, а тут уже несколько дней затишье. В этот момент зашел коллега и протянул результаты анализов. стопроцентное процентное совпадение. Или этот парень умеет манипулировать своим инфракрасным полем, зная, что она его читает, либо он говорит правду. Но тогда следствие упиралось в тупик. А лорд Олаф ясно дал понять, что королевская семья не потерпит задержек в расследовании. При мысли о возможных наказаниях холодок пробежался по коже. Она в ответе за своих коллег и за себя. Почувствовав легкое головокружение, Анна вышла из допросной. «Вызови ему художника, пусть составят фоторобот», бросила она одному из следователей. В этот момент из другой допросной вышел Грег. Вид у него был растерянный. «Пойдем, выйдем», – предложила ему Анна. Они поднялись на самый верх здания, на террасу, где сейчас не было ни души. Деревянное покрытие и катки с деревьями и цветами создавали приятную легкую атмосферу. Анна подошла к поручням и бросила взгляд на шумную рамбулу, людской рекой, стекавшую к набережной и статуе Колумба. Грег встал рядом. «Тупик?» – спросила Анна. Напарник шумно вздохнул. Анне хотелось что-нибудь сломать от ярости, но она постаралась успокоить дыхание. Грег рассказал ей практически то же самое, что она услышала от Хорхе. Разве что Винс оказался скрытнее и не стал рассказывать ни о сообществе, ни о том, кто их всех переманил в Барселону. «Я не понимаю», – Грег пожал плечами в растерянности. «Есть детство считал недооборотней монстрами. На них устраивала охоту королевская семья, их публично казнили за чудовищные преступления, ими пугали маленьких детей. И тут два монстра сидят перед нами, все улики сходятся. А я не могу представить, что они способны муху обидеть. Или они хорошие актеры, или у нас серьезная проблема». «У нас очень серьезная проблема». Анна повернулась к нему. «Послушай, пока этих двоих сажаем под замок, а анализы ведь совпадают, у нас есть все причины их задержать. Официально пускаем слух, что двое подозреваемых дают показания, мы ищем третьего». «А на самом деле?» – спросил Грег. «А на самом деле нам нужна помощь». Не хотя призналась Анна. «И есть только один сыщик, который может нам помочь».